Данила смотрел в зеркало и не узнавал себя. Осунувшееся лицо, синяки под гноящимися глазами, морщины на лбу. Все в струпях и грязи, ужасная рожа. Такие лица, морды бывают только у тех, кто пару лет провёл на территориях, совсем забыв, как это делать. Следите за своим телом. Форма рядового армии ВС Ленинградской коммуны немного жала в плечах. Я зомби, сказал он своему отражению. я шерился. С подбородка свисла слюна. Остальные варяги выглядели не лучше. А полковник Самара даже хуже. Причём без грима, который так умело наложила на всех Мариша. У неё к этому дело талант, не в доставщики ей надо было, а в стилисты идти. Так и эдок ей сказали об этом все товарищи по оружию. Только полковник не похвалил Миис Петрушевич. Его и так хорошо загримировали дознавателя СБО. Жель не зимордавали окончательно подумал Дан глядя на своё отражение способное сделать за икой ребёнка. Эх, немного опоздать бы, найти камеру минут на пару позже. Брат, кончай любоваться собой, дай другим уже. Хватит корчить рожи. Дану вступил место Ашоту, похожему на мертвеца, вырешившего из могилы. И хватит думать о полковнике плохо. Если б Самару казнили, с ним погибли бы ценные сведения, известные только ему. Сведения, которые варяги не добыли бы, взяв в плен и допросив всю питерскую армию. Так что все к лучшему. Даже то, что Мариша не сводит глаз с полковника, это вообще прекрасно. Данила закис уже в ожидании активных действий. Зато Ашот и Маркус прогулялись по Острогу, оценив обстановку. Остальным Гурбан приказал и носа не казать с конспиративной квартиры, о которой неизвестно никому в Совете. Да и вообще никому, кроме варягов. Точно так же командир велел не доставать его расспросами, зачем нужен этот маскарад с гримом. Как раз сейчас Маркус докладывал о том, что удалось выяснить. Данила опустился на пол рядом с Фазой, не пожелав маститься на диване рядом с Маришей и полковником. Гурбан сидел на стуле, закинув ногу на ногу. Маркус скрипел в центре комнаты, рассказывая о том, что ему и Ашоту удалось выяснить. Группа Варяг распущена и объявлена вне закона за саботаж. Разве чики позволили врагу незаметно подобраться к Москве, вовремя не сообщили о маршрутах передвижения и вообще являются ли ленинградскими шпионами изкоренелыми коммунарами? Узнать это не составило труда. Ошёту угостил махоркой с бэшников патрульных и спросил, чего воют сирены. Стрельнув ещё ты бачку про запас, бойцы выложили всё как на духу и спросили ещё, не видал ли он кого подозрительного, и особенно одного толстого, шибко носатого, который чуть ли не главный шпион. Ошёт честно ответил, что нет, бог миловал. Маркус же топтался в сторонке, делая вид, что он не подозрительный, потому что не толстый. Но это ещё не всё, проскрипел Маркус. Он рассказал, что лаборатория Павла Сташева опечатана, персонал арестован, аппаратура и опытные образцы конфискованы и увезены в неизвестном направлении. Охрану сняли, помещение пустое, столы перевёрнуты, пробирки разбиты, кое-где даже розетки из гнезд выдернуты. В общем, печальные зрелище, брат, добавила Шот, плюхнувшись ягодицами на паркет. «А как же отец?» – Данила, который тайком посматривал на полковника и Маришу, с опозданием осознал смысл сказанного Маркусом. В комнате сделалось тихо. Дан вскочил. «Я должен спасти его!» Ашот тоже попытался вскочить, но у него получилось не так изящно. «Я с тобой, брат. Только вот пожрать сначала надо, а то жрать хочется. Сил просто нет. И я сразу с тобой». Против обыкновения Мариша не подколола толстяка. Заметив, что Дан на нее смотрит, она восхищенно уставилась в висок полковнику. Данила заскрежетал зубами. «Ребятки, остыньте!» Гурбан ласково ему улыбнулся. «Так ласково, что мороз по коже!» «Тут пока что еще я решаю, кому что делать!» «Но, командир!» «И никаких «но», ребятки!» «Все с твоим батей в порядке, поверь мне!» Гурбан обладал даром убеждения. «С тем, кто запросто свернет тебе шею, лучше не спорить!» Данил сел обратно, прикидывая, как бы выбраться из конспиративной квартирки и и что. А цен надо освободить, но где его искать? В каталожке, где держали Самару, вряд ли. И не стоит надеяться, что охраняет батю лишь один человек, который захочет сразиться с даном в рукопашной, сняв с себя всё оружие. Данила вздохнул. Без помощи друзей ему не справиться, так что остаётся сопеть в две дырочки и ждать. Маркус мештем продолжал скрипеть. Мы побывали у стены, а также послушали разговоры торговцев в ГУМа, известных своей осведомлённостью обо всём на свете. Говорят, по сведению штаба, острог скоро падёт. День 2 от силы 3 продержится. Когда Маркус замолчал, потребовал слова Ашот. Он призвал вплатить реды, не ответить пулей на пулю. Он потом и вызвался в разведку, чтобы принять участие в войне, но коварный Маркус не позволил ему подняться на стену, хотя сам смешался с бойцами и поучаствовал в защите Москвы. "Командир, мы должны сражаться!" "Даня, брат, Мариша, фаза. Вместе мы победим. Но сначала надо пожрать, да?" не удержалась Петрушевич. "Точно, а потом сдаться властям", подхватил Да. Сказать, что это какая-то ошибка, мы не шпионы, и нас тут же оправдают и отправят воевать с зомбаками на стену, а вовсе не в расход их стенки. Ашот потупился, подыскивая контраргументы. «То, что я увидел сверху, — проскрепил Маркус, — это было нечто. Надо подняться на стену, чтобы осознать масштаб боевых действий. Два дня — это еще хороший прогноз. Ведь ленинградские зомби... Это не просто слюнявые обезьяны, жаждущие убивать людей. Нет. Они хорошо организованная и вооружённая армия, численностью превосходящая вооружённые силы Москвы. И людские, и замбацкие ресурсы этой армии огромны. На смену одному погибшему с тех пришлёт 10. Бежать на стену с автоматом в руках и сражаться до последнего патрона, развил тему Гурбан, как тут некоторые предлагали. Это не выход. Это равносильно самоубийству. То есть саботажу, в котором вас обвиняют. Ничего нет проще, чем умереть глупо и бесславно. А что тогда выход? Мариша скрестила руки на груди. Что ты предлагаешь, Гурбан? Мы тут посовещались, начал командир. Данила его перебил. Мы «Это кто? У меня совета не спрашивали?» Гурбан кивнул полковнику Самаре, типа «давай, тебе слово». У Данила аж рот раскрылся от удивления. С каких это пор ленинградский дезертир что-то предлагает варягам? И главное, когда это он спелся с Гурбаном? Неприязнь Дана к Самаре крепла с каждой минутой. Полковник поднялся с дивана и заговорил хорошо поставленным голосом. Данила уже открыл рот, чтобы сообщить, что он думает по поводу глубокомысленных высказываний, но его опередил Фаза. Эй, товарищ, конкретней, а то знаем мы ваши ленинградские штучки. По моим подсчётам, сегодня, на третьи сутки после подзарядки, чтобы армия прекратила своё существование, надо уничтожить усилитель сигнала. И тогда сегодня к вечеру, максимум завтра утром, в частях начнётся разброд. Командиры не смогут больше удерживать бойцов в подчинении. Деградация зомбаков без подзарядки – это серьезно. Думаю, несколько суток, двух-трех, хватит, чтобы зомбо-бойцы потеряли человеческий вид и забыли о том, как это – стрелять из автомата. А сражаться с безмозглыми тварями куда проще, чем отражать атаки умных зомбаков, закончила заполковника Мариша. Из-за наложенного грима она была похожа на истощавшую старуху, в последний раз умывавшейся 100 лет назад. Трое суток это максимум, как я поняла, для обороны острога. Ей не ответили. И так ясно, что от Ворягов зависит судьба тысяч москвичей. И то, что они теперь изгои и вне закона, ничего не меняет. Надо пробраться в стан Замбаков и уничтожить усилитель, подтожил Самара. Гурбан обо всём этом знала и уже приняла решение. Потому и грим с ленинградской формой и конспиративная квартира в пустующем доме, где соседей нет и не надо. «Я ж говорил, командир что-нибудь придумает», – фаза хлопнул Дана по прокушенному зомбаком плечу. «Командир, у нас голова!» Его светлая вера в Гурбана оказалась заразной. Скривившись от боли, Данила теперь тоже с оптимизмом смотрел в мрачное будущее.